Глава 18. Когда Байрон пришёл в город, выяснилось, что он не сможет увидеться с шерифом до полудня. Шериф всё утро будет на заседании суда. Вам придётся подождать, сказали ему. Хорошо, сказал Байрон. Я умею. Что умеете? но он не ответил. Выйдя от шерифа, он встал под портиком, обращённым к южной стороне площади. На дужкой вымощенной плитами галереей поднимались к сводам каменные колонны со следами многих непогод и живших табак поколений. Под ними размеренные и неутомимо с бесцельной сосредоточенностью напоминая монахов на монастырском дворе, прохаживались, а среди них стояли неподвижные или что-то цудили друг другу сквозь зубы сравнительно молодые мужчины горожане, частью знакомые Байрону конторщики, адвокаты,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 Он всё ещё повторял эти слова, когда подошёл к пансиону. Окно его комнаты выходило на улицу. Ещё не осознав, что он смотрит в ту сторону, он уже отвёл взгляд. Ещё увижу, как кто-нибудь читает или курит в окне, подумал он. Он вошёл в коридор. После солнечного утра глаза ничего не видели. Он чувствовал запах влажного линолеума, мыла. Всё ещё понедельник, подумал он. Я уж и забыл. Может, это следующий понедельник?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 "Я", сказал он, думая: "Только толстая женщина, у которой забот в жизни разве что на это ведро наберётся, не постарается быть. Опять он не смог придумать слово, которое Хайтауэр наверняка бы знал и произнёс, не задумывшись. Видно я без него ни не только сделать ничего не могу, я и думать не могу без его помощи". "Я", сказал он и стоял там, не в силах даже объяснить, что пришёл попрощаться. "Может и нет", размышлял он.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 Не знаю, они ещё не кончили. Известное дело. Потратят время и трудов и денег к казённых прорву, чтобы разобраться там, где нам, женщинам, хватило бы 10 минут в субботний вечер. Надо же быть таким дураком. Конечно, в Джефферсоне по нём скучать не будут. Как-нибудь без него проживём. Но надо же быть таким дураком, подумать, будто мужчине от убийства женщины больше проку, чем женщине от убийства мужчины.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 Да, вроде того. Думаю, подаваться. Джефферсон, конечно, городок хороший, но не такой хороший, чтобы вольный человек вроде вас не нашёл себе другого, где тоже можно время переводить на балавство и огорчения. А чемодан, если надо, можете оставить здесь, пока не соберётесь. Он подождал до полудня, а потом ещё немного. Подождал, пока шериф по его расчётам не покончил с обедом, и тогда пошёл к шерифу домой.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 И 7 дней чуть ли не бельмом на глазу. Понятно, сказал шериф. Вы считаете, что им пора пожениться? Не знаю это, его дело и её, но думаю, надо бы ему пойти её проведать. По-моему, самое время. Вы можете послать с ним помощника. Я ей сказал, что он вечером придёт. А что они там решат? Это дело его и её, не моё. Само собой, сказал шериф. Не ваше.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 Байрон Банч со своим мулом не будут ничем, когда понесутся вниз, а потом раскалятся, как преподобный Хайтауер говорил про камни, что носятся в пространстве и раскаляясь от быстроты сгорают, и даже пепел их не долетает до земли. Но за гребнем холма вырастает то, чему и полагается там быть. Деревья как деревья,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 Я раскинулся Джефферсон. Лежат под ним некогда обширные владения того, что 70 лет назад называлось плантаторским домом. Но теперь плантация раздроблена бестолучью нигритянских лочуг, лоскутами огородов и пустырями, изъязвлёнными эрозией и заросшими дубняком, лавром, хурмой и шиповником. А точно посередке всё ещё стоит дубовая роща, как стояла, когда строили дом. Только дома теперь там нет. Отсюда не видно даже шрама в пожарище. И ни за что бы не угадать, где был дом, если бы не дубы, да не развалена конюшня, да не хибарка позади, к которой устремлен его взгляд. Четко, покоенно стоит она под послеполуденным солнцем, похожая на игрушку, как игрушечный сидит на приступке помощник шерифа. Байрон смотрит. И вдруг, как по волшебству из хибарки появляется мужчина, уже бегущий, выбегающий из задней части хибарки, а помощник шерифа ни о чём не подозревая спокойно сидит перед дверью. В первое мгновение Байрон тоже сидит неподвижно, полуобернувшись в седле и смотрит, как крохотная фигурка улепётывает по голому склону за хибаркой к лесу. И тут его как будто обдаёт холодным крепким ветром. Ветер свирепый вместе с тем кроток. Как мекину сор или сухие листья срывает и уносит он всю страсть и всё отчаяние, безнадёжность и горькую напрасную игру воображения. И кажется, тот же порыв отшвыривает назад его самого, опять порожнего, отвеяв от всего, чего в нём не было 2 недели назад, когда он с ней ещё не встретился. Желание это и минуты больше, чем просто желание. Это убеждение, спокойное и твёрдое.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 Я тебя сейчас сведу в то место, где ты получишь свою премию, если не раздумал. Это охладило Брауна. Но он пошёл, хотя и приглядывался к помощнику шерифа подозрительно. Что это вы всё с вывёртом делаете, это сказал он. В тюрьме меня держите, пока эти гады стараются меня обскакать. Не вылупилось, думаю, ещё такого гада, чтобы в чём-нибудь тебя обскакал, ответил помощник. Пошли, нас там ждут. Они вышли из тюрьмы.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 То и дело почти через равные промежутки Браун дёргал головой, как неоседланный мул, бегущий по узкой дороге от автомобиля. Зачем мы сюда едем? За твоей премией, отвечал помощник шерифа. Где же я её получу? Вон в этой хибарке. Там она дожидается. Браун окинул взглядом чёрные угли, некогда бывшие домом. Хибарку, где он прожил 4 месяца, потрепанную непогодами, беспризорно дремлющую на солнце.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 Ещё на ступеньку. Браун услышал, как за ним захлопнулась дверь. Он ещё двигался вперёд по инерции, и вдруг, не успев окинуть комнату быстрым, лихорадочным, всеохватывающим взглядом, которому словно не терпелось обшарить все углы, он стал как вкопанный. Лини было видно, сколько, что белый шрамик возле рта бесследно исчез, словно прихлынувшая кровь сдёрнула шрам с лица, как бильёс верёвки. Она не проронила ни звука.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 Она почти видела, как его ум кидается туда и сюда, загнанный в ужасе ища, чтобы сказать языку, голосу. Ей богу, Лина. Да, брат. Значит, ты получил моё письмо. Я как приехал, сразу тебе послал в прошлом месяце, как устроился. Думал, потерялось. Этот малый, не знаю, как его звать, он сказал, что возьмёт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 Но сердечность казалась такой же ненадежной, как тембр, прекращалась вместе со звуком слов, не оставляя после себя ничего, даже ясно выраженной мысли, чтобы услышать и принять на веру. Просто замечательно. Вот только развежусь с этими делами, глядя на неё, он произвёл рукой неопределённое обнимающее движение. Лицо у него было пустое и бессмысленное. Глаза смотрели вкратчево, настороженно, скрытно.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 Не то, что это крохоборство по 15 центов в час. А как закончу, развежусь там кое с какими мелочами, так мы с тобой сразу и Его глаза скрытно, напряжённо, пристально наблюдали сбоку за её опущенным лицом. Она опять услышала слабый, резкий звучок, когда он дёрнул головой. Ой, забыл совсем. Она не пошевелилась, сказала. Когда это будет, Лукас? И услышала, ощутила мёртвую тишину.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 Они мои законно, пусть только эти гады попробуют. Он осёкся. Он уже повысил голос, словно забыл, где находится, или размышлял вслух. Теперь заговорил тише. Ты не думай, я всё сделаю. Главное, не волнуйся. Я ведь тебя ещё ни разу не заставил волноваться, так ведь? Скажи. Да. Я никогда не волновалась. Я знала, что ты меня не подведёшь. Конечно, знала. А эти гады, эти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 Она опять точно удерживала его, толкая его и испытывая на ту последнюю ложь, против которой восставали даже его плачевные остатки гордости. Удерживала не верёвкой, не рогадкой, но чем-то таким, от чего его ложь отлетала легковесно, как сор или листья. Но она не сказала ни слова, только наблюдала, как он идёт на цыпочках, как ну, и бесшумно открывает его. Потом он оглянулся. Возможно, он считал, что теперь он в безопасности. что сумеет выскочить в окно раньше, чем она дотронется до него рукой. А может быть, заговорили жалкие остатки стыда, как раньше, гордости, потому что когда он оглянулся на неё, с него как будто спала на миг защитная шелуха авранья и пустословия. Он произнёс почти шёпотом: "Там на дворе человек, за дверью караулит". И вылез в окно, без звука, в один приём, как длинная змея,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 Коля, такая спешка. Сказано тебе заплачу, повторяет он с каким-то терпеливым остервенением, сдерживая дыхание и голос. Доллар, если живо отнесёт. Есть тут кто хочет заработать доллар? Ребята, есть. Старуха курит, глядя на него. Глаза на древнем чёрном непроницаемом лице озерцают его с отрешённостью небожителя, но отнюдь не милостиво. Доллар стало бы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 Отнеси записку в город и притащи ответ, говорит он. Сумеешь? Но не ждёт, что тот скажет. Вытащив из кармана замусоленную бумажку и огрызок карандаша, он нагибается над краем крыльца, и на глазах у старухи старательный и торопливо выводит: Вату Кенэди, пожал 100 дайте тому, кто это принесёт мои деньги прописью 1000 за преступника.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 Подписи воют сами, знаете кто. Складывает её и протягивает негру. Отдай шерифу, больше никому, найдёшь его. Если шериф его раньше не найдёт, вставляет старуха. Дайте ему, сыщет, если тот живой. Бери свой доллар малый и доступай. Негруже двинулся прочь. Теперь останавливается, просто стоит, ничего не говоря, ни на кого не глядя.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 А то до завтра проконетеришься. Вам сюда ответ принести. Ещё мгновение смотрит на неё Браун, затем осторожность стыд всё покидает его. Нет, не сюда. Принеси вон на ту горку. Пойдёшь по шпалам, я тебе крикну. Я буду следить за тобой всё время. Учти это, понял? Вы не сомневайтесь, вмешивается негритянка. И записку отнесёт, и ответ вам принесёт, если его не задержат. Вступай. Не груходит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 Тут он остановился, глядя на согнутую беззащитную сейчас фигуру. Ты больше меня, думал Байрон. Но мне наплевать. У тебя передо мной все преимущества, но мне и на это наплевать. Ты дважды за 9 месяцев выбросил то, чего у меня не было ни разу за 35 лет. А теперь я знаю, что меня измордуют, но мне наплевать и на это. Длиться это недолго. Браун, развернувшись, обращает себе на пользу даже то, что Поймон в расплох.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 прислушиваясь к коротким отрывистым хлопкам отработанного пара за самым гребнем подъёма он переходит к краю кустарника откуда видна колея паровоз уже показался и движется на него выбрасывая раздельные тяжёлые клубы чёрного дыма он производит впечатление ужасающей неподвижности и всё-таки движется лезет с ужасающим упорством по склону вползает на гребень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 Прицепившись к нему сзади, между ним и следующим вагоном стоит Браун, и вытянув шею, вглядывается в кустарник. Они видят друг друга одновременно. Два лица: одно короткое, невзрачное в крови, и другое, осунувшееся, затравленное искожённое беззвучным в грохоте поезда криком. Расходятся как бы по несмежным орбитам, минуют друг друга подобно призракам. Байрон всё ещё не думает. Господи Боже милостивый, говорит он с детским восторженным изумлением. Да чего же ловко вскочил на поезд! Сразу видно, не впервой. Он совсем не думает, как будто движущаяся стена за копчёных вагонов плотина, и за ней у мир, время, надежда невероятная и определённость неоспоримая ждут, даря ему последние мгновения покоя. Так или иначе, когда проходит последний вагон, уже разогнавшись,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 тогда я стану там и но дальше продвинуться не может. Он уже опять на дороге. На встречу из города едет повозка. Время около 6. Он всё ещё не оставляет попыток. Дальше я чувствую заколодило, но пускай. Когда я открою двери, войду и стану там, и тогда я посмотрю на неё, посмотрю на неё. Посмотрю на неё, тот голос повторяет. Видно котавасия. Что? спрашивает Байрон. Повозка остановилась. Она оказывается около него, мол стоит на месте. Мужчина на сиденье повозки снова говорит глухим обиженным голосом. Вот чёрт, нескладно. Как раз когда мне домой ехать, и так запоздал. Котавасия? переспрашивает Байрон. Какая котавасия?